Глава двадцатая. Ровно в четыре утра Алексей Смирнов разбудил меня. Одевшись, я решил выйти и проводить его. — Удачи тебе, Руслан. Он улыбнулся и протянул руку. — Берегите себя. Я пожал крепкую ладонь и вспомнил про вопрос, который крутился в голове перед сном. Решил спросить. — За нами отряд должен был ехать. Ты никого не встречал по дороге? — По М5? — Да, по ней. — Фура Вольва, Уралы и Тигры? Я кивнул. Смирнов приблизился, взял меня за плечи и тихо сказал. «Вряд ли кто-то выжил. Колонна уничтожена. Там были твои родные?» «Нет». Я закрыл глаза. «Там были друзья». «Значит, держись, Руслан. Кто-нибудь мог выжить, наверное». Проводив него взглядом, я постоял в темноте несколько минут, а затем забрался в безопасное нутро тайфуна. Будить жору не стал, пусть спит. «Знать, что мы возвращаемся, ему пока незачем». «Синяя и Пашка, я надеюсь, что вы живы». «Кто же такой смелый мог угрохать целую колонну?» «Выясню». Насилуя «Тайфун» выжимал из дизельного мотора все, на что он способен. Ближе к обеду проснулся Жора. К этому моменту Уфа снова осталась позади. «Куда мы так несемся?» — поинтересовался он, растирая сонную рожу. «В гонках участвуем?» «Нет, мы возвращаемся». Мои друзья в беду попали. А топливо? Жора указал на почти лежащую стрелку. У нас же много было. На оборотах соляра быстро вылетает, если что. Знаю, не бубни под нос. Попадется стоянка грузовиков и будем сливать. Канистру только найти нужно. Жора отправился завтракать. Или обедать. В меня еда не лезет. Вообще ничего не хочется. Доберемся до места, а там посмотрим. Не верю, что Сеня и Пашка мертвы. Широкая стоянка, заставленная фурами, попалась недалеко от города Октябрьский. Примостившись между Сканией и Камазом, я заглушил мотор и позвал. «Жора, приехали, заправка!» Он не ответил. Снова заполз в спальник и благополучно уснул. От души пнув его, я начал натягивать кобру. «Ты чего, Рус?» — обиженно спросил Жора, потирая бок. «Почку мне отбил». «Не выдумывай!» — я оскалился. С трудом получилось успокоиться. — Жора ни в чем не виноват. Срывать на нем злость не стоит. — Надо зачистить местность, — уже нормальным тоном сообщил я. — Оденешься, бери оружие и лезь со мной на крышу. Зачистим территорию и будем заправляться. — А снаружи что, зомбачи есть? — Я не ответил. Открыв дверь, выстрелил с пистолета. Зараженный, успевший приблизиться к тайфуну, свалился замертво. — Дела, — протянул Жора и начал быстро одеваться. Спускаться на землю не стал. Забравшись на крышу, начал отстрел тварей, находящихся в пределе видимости. Вокруг поля и это хорошо, никто не останется незамеченным. Убив 12 зараженных, развернулся и продолжил зачистку. На момент, когда на крышу тайфуна вылез Жора, свое существование прекратило около 40 тварей. Удалось выплеснуть злость. Вот ты псих, Руслан. Жора начал скидывать на землю стреляные гильзы, которыми засыпала крышу. «Какой есть?» — ответил я и спустился на землю. Зараженный нашелся за прицепом с канией. Уткнувшись в него, буксует на месте. Додуматься обойти прицеп ума не хватает. Скинув пистолет, выстрелил. И на этом зачистка закончилась. «Такая подойдет?» Жора протянул мне пятилитровую канистру из-под масла. Я тихо рассмеялся. «Жора, нам полтонны сливать как минимум. Сколько раз ты с ней бегать будешь?» «Полсотни раз». подумав, пробормотал Жора. Вводила сотню минимум, сотню раз. Ищи все, что сможет служить тарой. Канистры, ведра, бутылки. Баки должны быть полными. Спустя десять минут натаскали нужное количество тары. Открутив крышку с бака КамАЗа, я выстрелил в его нижнюю часть из пистолета. Жора от такого действия упал на землю и, закрыв голову, руками заверещал. «Ты чего делаешь, дурак?» «Хочешь, чтобы мы на воздух взлетели?» «Успокойся», — попросил я, и при помощи лома увеличил диаметр отверстия. В подставленное ведро солярка потекла намного охотнее. «А почему не взорвалось?» — спросил Жора, отряхиваясь от грязи и с опаской поглядывая на пробитый бак. «Потому что это солярка. Чтобы взорвать ее, надо быть либо дебилом, либо неудачником. Третьего не дано». Заменив полное ведро на тридцатилитровую канистру, Принялся ждать, когда она наполнится. Чувствую, что это надолго. Спустя час продолжили путь. Салон машины пропитался запахом соляры. Жора облился с ног до головы. Я немногим меньше. «Помыться надо будет», — предложил карлик. Я кивнул. От запаха начинает кружиться голова. Черт бы ее побрал, эту топливную возню. Плохо, что заправки не работают. Вставил пистолет и заправился. «Были времена. Встретим реку и помоемся. И одежду надо поменять. Тебе, Жора, поменять. «А что мне-то?» — возмутился он. «Твой костюм тоже воняет». «Не воняет, потому что он в пакете. Снять вонючую кобру и сложить ее в пакет из-под спальника было правильным решением. Сменная одежда у меня имеется. На Жору, увы, одежды не нашлось. В детский мир придется ехать, по-другому никак». лезть в холодную воду решил первым. Реку, увы, не нашли. Небольшой ручей, ползущий поперек дороги, встретился через сотню с лишним километров. Жора, начавший мыться после меня, визжал, как поросенок. Скрипя и стуча зубами, он постирал свою одежду. Вернувшись в тайфун, продолжили путь. Карлик залез в спальник и благополучно уснул. Не насилуя мотор, я за раз проехал почти 300 километров и увидел на горизонте разбросанные по дороге машины. Особенно выделяется сгоревшая фура «Вольво», прицеп которой свалился в кювет. Следом лежит «Тигр», опрокинувшийся на бок. Реактивная граната пробила дверь водителя и сожгла всех, кто находился в салоне. Второй «Тигр» валяется на крыше с оторванным правым передним колесом. Последними стоят «Уралы». Кабина каждого превратилась в ромашку. Били из чего-то мощного и сильно взрывающегося. Я вышел на улицу, оставив тайфун работающим. Жору будить не стал, просто забыл про него. Словно в бреду начал обходить место недавнего побоища. Колонну застали врасплох. Ударили с двух сторон, не оставив людям шансов. От запаха гари, стоящего в воздухе, затошнило. Успокоившись, попытался трезво взглянуть на ситуацию. Нужно провести расследование и найти хоть что-то, что подскажет о нападавших. Следы. Они есть всегда и везде. Не бывает идеального преступления. Даже самый осторожный преступник все равно наследит. Ошибка неминуема. Нужно найти ее. Бойня случилась больше суток назад. Трупов, что лежали на асфальте, уже нет. Мясо сожрали зараженные, а кости растащили звери. Живности теперь везде хватает. Тем, кто не выбрался из машин, повезло меньше. Сгоревшие так и остались в стальных коробках, Их звери и зараженные не тронули. Колонна проходила этот участок в темное время суток, уверен в этом. Первым досталась тигру, получил реактивную гранату в бок. опрокинувшись, он остановился. Идущий следом Вольво пытался уйти от столкновения. Стреляли как по кабине, так и по колесам. Лишившись управления, машина встала боком. Прицеп ушел в кювет, вырывая колесами пласты дерна. Остановиться полностью Вольво не успел. Граната, прилетевшая в кабину, застряла в двигателе и начался пожар. водители и пассажир сгорели заживо, если были еще живы. Тигр, ехавший за фурой, оказался самым ловким. От первого выстрела из гранатомета он сумел чудом увернуться. Реактивная граната воткнулась в обочину у самой кромки асфальта и взорвалась, не причинив ряда. Второй выстрел нашел цель. Лишившись переднего колеса, внедорожник крутанулся и лег на крышу. Судя по пятнам крови, следам на кузове тигра и гильзам у обочин, пассажиров добили на выходе. Уралы приняли смерть последними. По ним били из РПГ, пулеметов и автоматов. Шансов не оставили. Все, что имеет, хоть какую-то ценность унесли. Или увезли, что более верно. В ста метрах от побоища обнаружилась интересная деталь. След машины, тормозившей на асфальте юзом. Шины оставили четыре черных полосы. Водитель увидел, как расстреливают колонну и нажал на тормоз. Боком остановив машину, он вдавил педаль газа до упора и, закончив разворот, со шлейфом умчался в обратном направлении. Судя по битому стеклу, те, кто напал на колонну, открыли огонь и попали, но машину это не остановило. Рыская по обочинам и среди раскрученных машин, я не заметил, как наступили сумерки. Мутантов, к счастью, за все время не появилось. Зараженные, иногда появлявшиеся на виду, проблемы не были. В целях безопасности вернулся в машину и тут же насторожился. Жора за время моего отсутствия так и не проснулся. Укутавшись в спальник с головой, тяжело сопит. «Жорик, хватит спать!» — громко сказал я. «Мы на месте, нужна помощь!» Он не ответил. Разбудить удалось только легким пинком. «Микола, не нуди!» — как в бреду сказал Жора, слегка пошевелившись. Видимо, хотел перевернуться, но спальник не позволил. Поднять обмерыша, пусть и плотного, но весящего вместе со спальником не больше 50 килограммов, не составило труда. Кряхнув, усадил его на сиденье. Открыв спальник, посмотрел в затуманенные глаза. Лицо покрыто потом, частично стертым тканью. Черт возьми, что происходит. Заболел? Заразился? Чем? Стянув перчатку, отвесил Жоре хлесткую пощечину. В глазах появилась осмысленность. Спустя три секунды он тихо позвал. «Руслан, положи меня. Плохо?» «Нет, так дело не пойдет». Отыскав стимуляторы, всадил шприц-тюбик в сонную артерию. Но укол Жора не отреагировал. Одного касания шеи было достаточно, чтобы определить высокую температуру. Слишком высокую. Возможно, близкую к сорока, а может и выше. Порыскав в аптечке, отыскал антибиотики. Коробочка крайне проста в использовании. Шприц и два флакончика. В одном порошок, во втором жидкость. Разводишь, набираешь в шприц и делаешь укол в мышцу или в вену. Инструкция твердит, что лучше в вену. Несколько минут, и я сделал Жоре укол. Подумав, нашел жаропонижающее. Протолкнуть несколько таблеток в горло удалось с трудом. Заставить запить что-то почти невыполнимое. Таблетки назад не вышли, значит шанс есть. потянулось ожидание. На улице совсем стемнело. Не желая оставаться в опасном месте, уложил Жору на пол, а сам сел за руль. Через семь километров подъехал к хорошо укатанной грунтовой дороге, ведущей в поля, и свернул на нее. На душе стало немного спокойнее. «Жора!» Я снова усадил его на сиденье. «Глаза открой! Слышишь меня? Кивни!» Жора кивнул. «Молодец!» Я через силу улыбнулся. «Что с тобой?» Еле заметное пожатие плечами. «Нет, на обычную простуду не похоже. Слишком мал инкубационный период. За час с небольшим такого просто не может быть. Я спросил. «Жора, у тебя есть хронические заболевания?» Утвердительный кивок. «Какие? Мне важно это знать. Тут могут быть лекарства от них. У тебя слишком высокая температура. Ты выгораешь. Помоги мне или умрешь. Я назову некоторые, а ты кивай или качай головой. Хорошо?» «Хорошо», — прочитал по губам я. «Какие бывают хронические заболевания? Такие, что могут настолько сломать человека за короткий промежуток времени. Думать, надо думать». В голову пришло только одно — иммунный дефицит. Всякие гастриты, бронхиты и простатиты в сравнении с ним мелочь. Неприятная, но все же мелочь. Главное, что они не заразны, а иммунодефицит дефицит заразен. «Жора, у тебя спит?» Утвердительный кивок бросил меня в холод. Сев на пол, я обхватил голову рукой. «Что мне делать? Как помочь?» «Жора, давно ты болеешь им?» После нескольких вопросов удалось узнать, что больше десяти лет. «Долго не пил лекарства?» «Есть особое лечение. Ты следовал ему?» «Два месяца без лечения» — приблизительный ответ. «Боюсь, что Жора обречен». В полночь Жору неожиданно отпустила. В это время я как раз задремал. Проснулся от того, что он позвал меня. «Руслан!» — Хриплый, слабослышимый голос. — Дай воды. Включив свет, помог больному сесть и протянул кружку с водой. Жадно выпив, он перестал хрипеть и поблагодарил. — Спасибо тебе, Руслан. Я, кажется, умираю. — Нет, — я улыбнулся. — Худшее позади. — Кризисное состояние ликвидировано. Ты живой. Это была обычная простуда. В крышу что-то стукнуло. Довольно сильно. Я испугался. Жора даже не вздрогнул. — Спокойно сказал. — Это за мной. — Кто? — растерялся я. — О чем ты? — Ты веришь, что человек чувствует смерть? — вопросом ответил Жора. Я покачал головой. — Это бред. — Нет, это не бред. За мной пришла смерть. Пора, Руслан. — Да куда, черт возьми? — мой голос сорвался на крик. — Жора, что за чепуху ты несешь? — Автомат. Он у тебя за спиной. Я повернулся. Автомат лежит на сиденье. Зачем он мне? Снова посмотрев на Жору, я вздрогнул. Мой пистолет, который остался на сидении, теперь смотрит мне в лицо. «Ты чего?» — удивленно спросил я. «Ничего». Жора медленно попятился к выходу. «Не мешай мне, Руслан. Так нужно. Микола, мой друг, он звал меня во снах. Пора». Я смотрел на стол пистолета и на то, как Жора открывает дверь. «Даже если удастся дотянуться до автомата, то что тогда? Убить его? Бред. Хочу спасти». Не шевелись, Руслан. С трудом удалось разобрать шепот. Я выстрелю себе в голову, если попробуешь остановить меня. Темнота посмотрела на меня. Темнота, зловещая и таинственная, выглядывающая из-за спины Жоры. Справившись с замком, он просто толкнул дверь и устало опустил пистолет. Я сделал шаг вперед, и пистолет снова посмотрел в мою грудь. «Зачем?» — крикнул я и взмолился. «Остановись!» «Поздно, друг!» Жора улыбнулся. Смерть давно ходила за мной по пятам. Некоторые болезни не лечатся. Будь осторожен и прощай. Рука, сильная и большая, вынырнула из темноты. Мощная кисть легла на маленькое плечо и сдавила его до хруста. Стерпев боль и продолжив улыбаться, Жора исчез в темноте. Я переместился к автомату, скинул предохранитель и взял на прицел темноту. Бесшумную темноту, спокойную. «Где-то там мутант делает грязное дело, но я не слышу этого и не вижу». Как удалось закрыть дверь, не запомнил. Запустив двигатель, погнал тайфун в сторону трассы прямо по полю. Одиночество и страх одолели разум. «Попробую убежать, хотя бы от самого себя». Внедорожник Lexus уходил от погони долго, почти 100 километров, но в итоге был загнан с двух сторон. Нападавшие явно имели связь, и установили заслон на участке трассы. Если за рулем был Сеня, то он решил не испытывать судьбу и бросил машину в глубокий кювет. Мягкого приземления не получилось. Разбитый «Лексус» валяется вверх колесами со следами от пуль на кузове. По количеству гильз на асфальте понятно, что преследователи стреляли долго и много. Крови тех, кто находился в «Лексусе», не видно. Кем бы ни были беглецы, но они сумели уйти. Надеюсь, что ими были Пашка и Сеня. Следующая зацепка обнаружилась еще через 7 километров. Преследователи, вычисляя примерное бегство пассажиров «Лексуса», свернули с трассы на грунтовую дорогу и помчались по полю, оставив отчетливо видимый след. Дождь, иногда напоминавший о себе, улику не уничтожил. Я продолжил поиск. Через 3 километра дорога кончилась, и началось просто огромное поле. Преследователи попробовали съехать в него, но машины начали давить грунт. и на этом погоня закончилась. Сколько было машин, так и осталось неизвестно, но они развернулись и уехали обратно. Пешего преследования точно не было, на таких расстояниях это сложно выполнимая задача. Разворачивая тяжелый тайфун на узкой грунтовой дороге, чуть не засадил его. Буксовал почти час, сжег уйму топлива, но в итоге выехал. Окончательно превращая дорогу в глубокую колью, снова выбрался на трассу. — Сеня и Пашка, где вас искать? И живы ли вы? Ночь — страшное время суток. Учитывая происходящее, оно еще и чрезвычайно опасное. Ночью можно нарваться на зараженных мутантов и просто людей, которые могут быть гораздо опаснее первых двух. Устав рыскать по деревням и дорогам, я увидел три машины, идущие по трассе. Меня, стоящего в километре, они видеть не могут. Включу свет и наверняка заметят. Встретить машину на трассе ночью – явление редкое. Встретить три – почти невозможное. Подозреваю, что без моей феноменальной удачи тут не обошлось. Это зацепка, даже сомневаться не стоит. Не желая выдавать свою позицию, включил рацию и начал медленное движение в сторону трассы. Через несколько минут машины проедут дорогу, на которую я съехал. Начну преследование, как только расстояние будет разорвано минимум на полкилометра. Машины проехали, и я рванул за ними. В темноте ехать сложно, но и они не торопятся. Сильно не отстану. Главное, чтобы сзади никто не ехал, а то всякое бывает. Удача капризная дама. Канал связи, по которому ведутся переговоры, нашелся. Неудивительно. С первых фраз понял, что это те, кто мне нужен. «Их было трое, матрос», — сказал молодой парень. «Мы ведь впервые подъехали, а вы подскочили через пару минут». «Да, матрос», — вмешался второй, более старый по голосу, видимо, забравший рацию у молодого. «Трое, и одного я точно подранил. В ногу падлу зацепил. Двое других проворнее. Хоть и ушли в поле, но недалеко. А если далеко, то значит бросили раненого. Из калаша в ногу, не дробинку в булку словить. Плохо, что не в кость, тогда бы он точно так бодро не шкандыбал. Мне плевать. Даже я вздрогнул». «Это наверняка тот самый матрос, — говорит, злой и властный. Воображение нарисовало его здоровенным лысым дядей. Трое их было или четверо, или даже пятеро, плевать. Вы мне сколько раз уже это сказали? Мы вторые сутки рыщем тут и там, но не можем найти их. Задачу надо выполнить, иначе награды не будет». «Задачу? Награда?» «Все совсем непросто. Ох, как непросто!» «Колонну разбили наверняка они». трое которых преследуют те, кто сваливали на Лексусе. Действовали по наводке, можно не сомневаться. Засаду готовили заранее, вот только водила Лексуса оказался проворнее. — Уверен, что это Сеня. — Косой, ты где? — спросил матрос в эфир. — Деревню прочесываем, — отозвался песклявой косой. — Пока тихо, мутанты только попадались, двое. — Я напрягся. Значит, есть еще одна группа. Матрос опять спросил. «Бандит, ты где?» «Впереди вас!» Низким прокуренным голосом ответил некий бандит. «Мы ушли в отрыв километров на сорок. Тоже тихо у нас. Думаю, что вряд ли найдем их. Ушли они, матрос». «Разворачивайтесь и двигайтесь нам навстречу», скомандовал матрос. «И попки вазелином смазать не забудьте», сказал Сеня и захохотал. От радости я нажал на тормоз. «Не верится. Он жив. Значит, и Пашка тоже. Надеюсь». — Вот Сеня, вот про Ныра. не только выжил, но уже и связью обзавелся. — Кто ты? — рявкнул матрос. — Я твоя смерть, морячок, — с издевательством ответил Сеня. — А теперь наслаждайся. — Матрос! — тут же заверещал Косой в эфир. — Матрос, мы попали в засаду, матрос! Голос оборвался. Почти секунду длилось молчание, а затем матрос осторожно спросил. — Косой, вы где? Миша, отзовись. «Енот, слон!» Я начал разворачивать тайфун. «Ситуация изменилась. Теперь нужно спрятаться. Обо мне никто не знает, и это плюс». «Перебил я твой зоопарк, матрос!» — воскликнул Сеня. «За осаду ты сделал хорошую. Много парней положил. Но вот не задача. Надо было нас первыми валить. Добыча стала хищником. Жди, матрос, я найду тебя и заставлю страдать». Переговоры прекратились. Похоже, матросы его напарники решили сменить частоту. Интересно, где сейчас находится Сеня? Вернувшись на прежнее место, решил ждать. Спустя часа четыре машины проехали в обратном направлении. Матрос дождался бандита. Как оказалось, шайка у них не слишком большая. Сеня солидно прорядил ее. Какой фокус он выкинет следующим? Начало светать. Ночь с момента смерти Жоры прошла как один миг. Продолжил ждать. Хочется спать, но терплю. Рядом с машиной трутся четыре зараженных. Убивать их не имеет смысла. Эфир сканирую постоянно, но все частоты молчат. Возможно, всему виной расстояние. Ближе к обеду отряд матроса снова явил себя. По-прежнему четыре машины, два серебристых джипа, один черный и один коричневый. Судя по скорости, с которой несутся по трассе, уходят от погони. Прикинув расстояние, решил действовать. Перекрыть дорогу не получится, не хватит скорости, а вот преследовать можно. Уверен, что спешка вызвана Арсением, сидящим на хвосте. Заметив тайфун, джипы начали тормозить, и появился шанс успеть. Простояв меньше минуты, джипы снова поехали. Причину увидел через несколько секунд, идущая следом за ними мордатая фура «Вольво». Так водитель умудряется объезжать препятствия, которых на дороге достаточно много, остается загадкой. Остановив тайфун, решил проверить эфир. Включив прежнюю частоту, улыбнулся. — Ну почему все так просто? — Матрос, я на хвосте и скоро догоню тебя, — постоянно повторяет Синя. Ему не отвечают, но наверняка слушают. Пролетев мимо поворота, у которого я остановился, Вольва просигналила, рванул за ней. Водителя разглядеть не сумел. Кажется, это Арсений. Погоня длилась почти час. Вольва часто сбрасывала скорость. Джипы то разрывали расстояние, то словно намеренно подпускали к себе. Наверняка у матроса имеется план. Надеюсь, Сеня знает, что делает. Отчаянный он, мужик. Закончилось все неожиданно. Прямо перед несущимися джипами у придорожного кафе вспыхнул асфальт. Огромный столб пламени протянулся от обочины к обочине, перекрыв видимость. Бензин. Кто-то разлил бензин, много бензина, и поджег его. Внедорожники ударили по тормозам, успели остановиться перед самым пламенем. Вольво продолжил нестись. Из пламени вынырнул КамАЗ, и, врезавшись в первый внедорожник, начал толкать его. Я понял, что сейчас произойдет сильное столкновение. Вольво врезался в последний джип, И вогнал его в следующий. За долю секунды четыре машины превратились в груды железа, зажатые между двух тяжеловесов. Тем, кто внутри, пришлось несладко. Остановив тайфун, я выбрался на улицу. Из покореженного Вольва начал выбираться Сеня. Увидев меня, он ни капли не удивился. Упав на асфальт, пополз в сторону. Я бросился помогать. КамАЗ, прицеп которого остался в пламени, загорелся. Вспыхнул джип. частично торчащий из-под вольва. «Здорово, Рус!» — пробормотал Сеня. «Что-то я не рассчитал со скоростью. Переборщил малость». Дотащив его до обочины, рванул к Камазу. Взглянув на зажатых, но все еще живых пассажиров-внедорожников, отвел взгляд и перебрался на противоположную сторону дороги. Пашка уже вылез из кабины и ползет к обочине. Увидев меня, он округлил глаза и спросил. «Ты? Как ты тут оказался?» «Долгая история», — ответил я и, поставив товарища на ноги, потащил к тайфуну. «Нужно уезжать. Чувствую, что скоро начнется пожар. Кабина Вольва уже пылает». «Я залезу». Пашка облокотился на колесо тайфуна и закрыл глаза. «Рус, ты иди. Сеню помоги. Еще по ту сторону огня раненый рост, твой старый знакомый». «Помогу», — кивнул я и умчался. Только спустя десять минут запустил двигатель тайфуна, и сдал назад, подальше от страшного пожара. Сеня и Пашка немного оклемались. Рост обошел пожар по дуге. Он хоть и раненый, но выглядит нормально. Присутствует хромота, и прямо поверх штанов бедро замотано толстым слоем бинта. Скорее всего, рана пустяковая. — Что это было? — спросил я, переместившись в бронекапсулу и сев напротив помятой троицы. Рост довольно улыбнулся. Пашка массирует правую ногу. Сеня сидит неподвижно, закрыв глаза. «Это было возмездие, Руслан!» — воскликнул Рост. Я кивнул. «Понятно. к Чему такой способ? Могли ведь вместе с ними убиться!» «У нас оружие, кот наплакал!» — огрызнулся Пашка. «Знаешь, в какой заднице мы побывали? Чудо, что живы остались! Не нуди, Руслан!» «Верно!» — пробормотал Сеня. «Не нуди! Дай в себя прийти!»